«Почти готово, Пайкс». Пайкс оторвал взгляд от стола. «Да, сэр». «Отличная работа». «Даром хлеб не едим, мистер Стендаль», — тихо ответил Пайкс, приподняв упругое века робота. Он вставил стеклянное глазное яблоко и ловко прикрепил к нему кучуковые мышцы. «Так». Вылетый, мистер Гаррид. А с ним что делать, сэр?» Пайкс кивком указал на каменную плиту, где лежал настоящий мертвый Гаррит. «Лучше всего сжечь, Пайкс. На что нам два мистера Гаррита, верно?» Пайкс подтащил Гаррита к кирпичному мусоросжигателю. «Всего хорошего». Он втолкнул мистера Гаррита внутрь и захлопнул дверку. Стендаль обратился к роботу Гарриту. «Вам ясно ваше задание, Гаррит?» «Да, сэр». Робот приподнялся и сел.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 Так было до того дня три года назад, когда он встретил Пайкса. Именно Пайкса. Пайкса, ожесточенная душа которого была, как обугленный черный колодец, наполненный едкой кислотой. Кто такой Пайкс? Величайший из них всех, только и всего. Пайкс — человек с тысячами личин, фурия, дым, голубой туман, седой дождь, летучая мышь, горгона, чудовище. Вот кто такой Пайкс. — Лучше, чем Лон Ченни, — патриарх, — спросил себя Стендаль. — Ченни, которого он смотрел в древних фильмах, много вечеров подряд смотрел. — Да, лучше, чем Ченни. Лучше того другого старинного актера, как его Карл, кажется, гораздо лучше. А Люгосе никакого сравнения. Пайкс — единственный, неподражаемый. И что ж, его ограбили, отняли право на выдумку.